Глава 19. Весна 1920 года. Конспиративное заседание исполкома Союза труда и правды состоялось на квартире председателя в ЦИК. Мужчины из домашних, кроме меня, разъехались по работам, девочки и мальчики ушли в школу мазинга, только Наташа с Ольгой да и Раида с Аглаей занимались женскими делами в глубине квартиры. Собирались по всем правилам. Кто через школу зашел, кто с Антипьевского. Савенков вообще показал класс и пришел через вечно запертую калиточку за старым дровяным сараем. Не то чтобы мы не могли собраться в Кремле или в каком другом месте. Просто тема была слишком щекотливая. Вредительство. Вернее, саботаж. А на саботаж у нас имелась специальная комиссия по борьбе с ним. Вот она и начудила. Защита просит в ЦИК взвесить те факты, которые доказывают ложность оговора инженера Матлова, откинуть возбуждающие хоть какое-нибудь сомнение факты и стать на точку зрения, что Матлов не был членом контрреволюционной организации. Анализируя действия, в которых обвиняется Матлов, защита пришла к выводу, что нет никаких данных, доказывающих, будто деятельность Матлова носила враждебный характер. «Оправдание Матлова, этого молодого, энергичного инженера, докажет, что стремление к творчеству и новаторству не есть преступление». Муравский отложил лист, вынул из стопки следующий и продолжил. «Защита также утверждает, что инженер Колотис, в отношении которого обвинение потребовало высшие меры наказания, не играл и не мог играть центральную роль в организации, что подтверждается имеющимися данными». Защита не отрицает тяжелые вины колотиса, заключающиеся в его грубом отношении к рабочим. Но данные о сношениях колотиса с иностранной разведкой она категорически отвергает, считая, что показания такого свидетеля, как бывший жандарм и начальник контрразведки Озерцов, не заслуживают доверия. Таким образом, защита не видит основания для применения к колотесу высшей меры наказания. Савенков глядел в окно. Ленин постукивал карандашом по блокноту, Кропоткин, редко появлявшийся на заседаниях исполкома, вслушивался в размеренную речь Муравского. Техника Жасецкого защита считает возможным наказать без применения строгой изоляции. Защита просит об условном наказании Чернякова и об оправдании Таврина. Также, учитывая роль подзащитного Кувалдина и значение его как члена организации, «Защита считает, что он бесспорно не заслуживает высшей меры наказания, тем более, что Кувалдин искренне ответил на все вопросы следствия. У меня все». Комиссия по борьбе с саботажем вскрыла на Донбассе целую сеть, заметно тормозившую добычу угля. Не то чтобы организация. Так, больше встречи, разговоры со старыми знакомыми и приятелями, намеки и так далее. Тем не менее, группа довольно быстро сформировала среди специалистов негативные мнения как в политике, так и по отношению к нашим усилиям в горном деле. Действовали, а то и бездействовали. Просто. Никаких акций, никакой координации. В каждом случае выбирали наиболее медленное и наиболее невыгодное решение, объясняя это осторожностью и мерами безопасности. Вот при царе бы они так о рабочих заботились, суки червевые. Инкриминировать что-либо весьма сложно. Полгода местное отделение комиссии Савенкова велось вокруг да около, пока на работу не приехал Степан Белобородов, тот самый бур, 18 лет назад вернувшийся из Южной Африки через Иерусалим. Вырос он за это время в известного горного инженера и оттого в замкнутый профессиональный круг вошел как свой. Пошла информация. Местная комиссия по борьбе с саботажем похватала почти сотню человек и даже представила дело в суд, где все и посыпалось. Основной состав — это старые инженеры, бывшие чиновники горного ведомства, даже владельцы и директора шахт, взял слово Савенков. И я уверен, что без зарубежного влияния тут не обошлось. Уверенность к делу не подошьешь. Муравский, как всегда, был на страже закона. Борис тяжело вздохнул. — Не смогли ухватить канал переправки денег, а он точно есть. — А кто из арестованных, по твоему мнению, связан с заграницей? — Инженер Колотис. — Насчет него уверенность полная, но я запретил выносить эти материалы на суд. — Почему? — сумрачно поинтересовался Муравский. — Раскроем источники и, в первую очередь, Белобородова. — А зачем тогда вообще аресты и суд? Седая борода Кропоткина нацелилась на Савенкова. Даже охранка предпочитала выявить все и накрыть все каналы. Вляпались мы с этим процессом. Как есть вляпались. И что хуже всего, я мотивы Донецкой комиссии очень хорошо понимаю. Сидят инженеры, техники и даже начальники и работают через губу. Здесь остановят для проверки, там притормозят разработку перспективного горизонта. Тут проволокитят месяц-другой, а все вместе складывается в недостачу тысяч тонн угля. Если не пресечь, легко доведут до паралича отрасли. Оттого комиссия и потребовала максимальных наказаний, вплоть до расстрелов. Память о казачьих художествах еще не остыла. Прежний режим таковым стал только три года тому назад. Судьи у нас тоже народные, плоть от плоти. Вот и вломили от всей широты пролетарской души, не особо заморачиваясь доказательствами. Революционное правосознание и его. А мы теперь расхлебываем. — Петр Алексеевич, товарищи, аресты и суд — это мой недосмотр, — повинился Савенков. — Мало еще опытных сотрудников, а тут еще и горячность. — Считаю обязательным наказать всю эту шайку-лейку. Чернов даже встал. — Причем на показ. Чтоб всем вокруг стало ясно, мы шутить не будем. Ленин одобрительно кивнул. Кто бы сомневался. Недаром вокруг суда велись разговоры типа «Необходимо беспощадно каать представителей эксплуататорских классов». Ну хорошо, покараем. А кого на их место? Шахтеров. Ребята резкие, но вот знаний у них маловато. Так что получим в итоге тот же самый паралич. Да. Замолкли соратнички, кто на лавочке сидел, кто на улицу глядел. Витя сел, Борис молчал, Николай ногой качал. А я не влезал. Интересно стало, как они проблему будут разруливать. Красин пролистал свои записи, нашел нужное место и высказался первым. Борис, там среди арестованных человек 10 немцев, причем половина из них граждане Германии. Посол нам уже два представления сделал. Если мы будем дожимать решения суда, то пострадают отношения с Берлином, а наши заклятые друзья с островов не применут этим воспользоваться. Товарищи, среди нас минимум четверо юристов. Муравский последовательно показал на Ленина, Савенкова, Чернова и себя. Мы все знаем, насколько необходима независимость суда, и отлично помним, в какой фарс превращалась царская юстиция при давлении сверху поэтому я считаю категорически невозможным влезать в судебные дела с политическими решениями. Иначе черти что начнется. Ваше предложение, как обычно резко вскинулся Ленин, не любивший пространных речей, передать дело в суд высшей инстанции, разделить арестованных на группы, по кому есть неопровержимые доказательства, полноценный приговор, чтобы все поняли, как предлагал товарищ Чернов. Немецких граждан дегера Батштейнера и Майзеля объявить нон и выслать. Тех подсудимых, кто раскаялся, освободить под подписку о невыезде. Остальные дела вернуть на доследование, завершить в течение полугода. Еще желающие высказаться? Позвольте мне. Я немного подвинулся. Катнулся вперед на любимом кресле с колесиками. Мы, похоже, совсем забыли о профилактике. Поставили старых спецов на должности, и пустили на самотек. Предлагаю систематически проводить в рамках рабочего контроля проверки. Можно совместно с КБС и отстранять спецов, если профсоюз может обосновать, что их действия вредны. И, разумеется, не только на шахтах, на заводах и фабриках тоже. Если же они прямо подпадают под статьи Уголовного кодекса, то судить по всей строгости закона. Но прошу заметить, что суд в Донбассе перегнул палку, назначив высшую меру в случаях, когда она вообще не предусмотрена. Да, это нужно напомнить народным судьям постановлением Верховного суда, — поддержал меня Муравский. На то мы завершили исполком — усилить контроль и встряхнуть старых спецов, но без жестокостей. В конце концов, у нас полно невырытых каналов, руки нужны. Расходились, как и положено революционерам, огородами. Остались я, Красин, до да Савенков. Как там подготовка первого мая? Еще осенью мы решили, что Советам не хватает государственных праздников. А что может быть лучше, чем День международной солидарности трудящихся? Тем более войны у нас закончились, левое движение в Европе сильно укрепилось, так что есть повод собраться и отметить. Ну и заодно подумать а не организовать ли нам свой интернационал, советский? Пригласили всех, до кого смогли дотянуться. Немцев, поляков, итальянцев, китайцев, финнов, профсоюзы, просоветские партии, практически конгресс. — Все неплохо, почти все приглашенные едут. — Наконец-то улыбнулся Красин. — А с царским семейством? — Прием активов почти завершен, до праздника отправим последних. Царское семейство меняли как военнопленных, только не на таких же сидельцев, а на царское же достояние за рубежом. Получили доступ к щитам в Дании, уехала Мария Федоровна. К щитам в Англии — Ольга и Анастасия. Во Франции — Сандро и Мария. Вот и остались только сам Николай и Татьяна. С ними — доктор Боткин и прислуга. А Сапко уже готовил поезд, чтобы вывести последние осколки империи к вящей радости монархистов. И будет у нас клуб изгнанных помазанников. Николай в Дании, Вильгельм в Голландии, Виктор Эммануил в Испании, еще Георга Английского в Бельгию законопатить совсем бы хорошо стало. Пусть себе кузены сидят на задворках и в гости друг к другу ездят. Но тут дело такое... Пока не ясно, как английский пролетариат справится. Под конец разговора Красин, оглядывая перевезенную Сокольников мебель кабинета, заметил мне. Я же говорил, что здесь не хуже. Леса очень не хватает. Ну, знаешь, что, теперь из-за тебя столицу в Сибирь переносить? Засмеялся Борис. Хорошая мысль. Не в Сибирь, конечно, а куда-нибудь в Самару, например. Ладно, шутки в сторону. И Савенков огорошил меня тем, что у эсеров назрел раскол. Я это предполагал раньше, но не знал, что все зашло так далеко. А в Ксентьев, Спиридонова и Чернов уже почти поделили партию на правых, левых и средних. И что-то мне подсказывает, что правые эсеры выдавят остатки кадетов из уютной ниши и сами станут оппозицией. Возможно, в оппозицию только слева. Уйдет и стремительно консолидирующийся союз синдикалистов, где появились сильные лидеры Боровой, Волин, Аршинов. Но как оказалось, это были только цветочки. Поскольку Борис и Леонид закинули пробный шар об организации партии практиков, тут было о чем подумать. В нее попадут лучшие организаторы из всех ветвей Союза труда, и такая партия наверняка станет правящей. С одной стороны, хорошо меньшей идеологической грызни. С другой, есть опасность выродиться в чисто технократическую группу, без какой-либо идеи. Слушавшая наши разговоры Наташа, чем дальше, тем больше кусала губы, а потом все-таки решилась. «Мальчики, у меня есть очень серьезные сведения, но обещайте мне, что никому и ни за что их не расскажете». Мы тут же пообещали. «Не спрашивайте, откуда знаю». Просто примите к сведению. У старика редкая болезнь мозга. Она прогрессирует 5-6 лет, и он будет не способен работать. Вот это номер. Мне осталось никак не больше. Чернову 47 лет, красину 50, Савенкову 40. Получается, среди нас сейчас сидит будущий глава Союза Советов. Этих дней не смолкнет слава, не померкнет никогда. Красной гвардии отряды занимали города. Оркестр и слаженный хор симоновцев заглушили все. А душа моя от любимой песни сразу воспарила. Иначе не скажешь. Круче нее, наверное, только прощание славянки меня разбирает. Рабочие шли под красными флагами и транспарантами, Причем, похоже, несли все, включая несколько устаревшие, ответим на рану товарища Скамова, беспощадным террором против уголовных и смерть панской Польши. Хорошая песня получилась. Андронов махнул рукой в сторону динамовцев и торпедовцев. — И как быстро разучили! Мы ведь ее только три дня как напечатали. Я только улыбнулся. Хороших песен сегодня много. Вот мелодия, в которой с некоторым трудом узнается интернационал, а уж текст, исполняемый товарищами из Поднебесной, вообще непонятен всем, кроме них самих. Следом за мяукающей колонной вышли нестроенные ряды под черными знаменами. Под развеселые гармошки они с присвистом пели даже не «Яблочко» и не народно-революционную песню «Цыпленок жареной а новое и незнакомое. «Не дрожи колено, наше дело лево, мы завольный революционный строй, наша правда с нами, вьется наше знамя, что нас ждет не знаем, но не побежим». «Анархисты!» — сообщил очевидный Ленин и отошел вглубь трибуны. «Анархосиндикалисты!» — поправил Михненко. «Главный флаг черно-красный!» «Хрен и не слащим!» — отозвался уже из второго ряда прецов Нармина. Да, вот еще одно нелюбие в рядах союза труда не переносят товарищ Ульянов братков-анархистов. Вон, кстати, первым шагает давно выздоровевший железняк. Рядом с ним Алексей Боровой. Под его влиянием синдикалисты крепко взялись за профсоюзы, самоуправление, общественные организации, забросили ливацкие закидоны и быстро набирали очки. Ясное дело, ССР и сдки не шибко счастливы разве что Маруся Спиридонова и ее левая фракция относятся к анархистам снисходительно. «В поле рошни сжата есть патрон на брата, да еще гранаты, да еще штыки. Кто сорвать захочет знамя цвета ночи, тот рискует очень не сберечь башки». «Вот тоже недавняя песня», — прокомментировал Исай. «Представляешь, пришло письмо, а в нем только текст и подпись «Слова Владимира Платоненко». Кто, откуда — неясно. — И много у тебя таких писем? — отвлекся я от происходящего у трибуны. — В последнее время хватает, — довольно улыбнулся Исай. Причем тексты очень разные, но чутье подсказывает, что пишет один человек. — Почему это? — Особенности стиля там, где есть сопроводительная записка. — А вот про Бандера Росса под которую мимо нас бодро прошагала итальянская делегация, Андронов ничего сказать не смог. Ну, так он же редактор «Правда», а не «Аванти». Помахать соотечественникам к парапету протеснулся «Громаши», следом, как только зазвучала варшавянка польской колонны, «Мархлевский», последним к ним присоединился Липкнехт. Улыбаемся и машем, товарищам. Но просто махать неинтересно, и все трое, пользуясь моментом, Почти в унисон начали выкладывать мне свои обиды на англичан и французов. Произошедший всего за год итало-германо-польский поворот налево сильно не понравился европейским буржуазиям. Французы давили на Германию и закулисно накачивали «Аксьон Францес», крайне правую, почти фашистскую группу. Англичане дергали за разные ниточки в Италии и Польше, где с каждым днем укреплялись советы. Не успели они выложить мне все наболевшее, как над площадью грянул «Ein фронт Front Lied». И пусть рот фронтовцев было немного, но пели они от души и чеканили шаг на зависть кадровым военным. Жаль, Эрнст Буш еще молод, хотя, может, и споет эту песню попозже. — О, наши! — разулыбался Липкнахт, увидев во главе Эрнста Тельмана. — Даже Герман Мюллер не особый любитель красных фронтовиков подошел их приветствовать пока шли немцы мюллер добавил что германия сколько может затягивает выплату репараций и что в самом крайнем случае если совсем уж припрет они объявят дефолт а пока он как министр иностранных дел рассыпался в благодарностях советскому блоку за поддержку в легинации и нам за поставки продовольствия международная солидарность в деле как и с Финляндией, причем солидарность обоюдная. Мы-то станки и специалистов получаем, хотя, судя по донецкому делу, не всегда правильных. Оркестр пресненцы себе сделали отличный, чтобы не ударить в грязь лицом перед Симоновскими. И над площадью поплыла незабываемая мелодия. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек. Тоже и с писем, флегматично констатировал Андронов. Хм, что-то я не помню, чтобы ты это печатал в правде. А мы и не печатали. Почему? Там неблагозвучие, много в ней. Получается, много говней. Решили отложить, а вон, виж ты, послали не только нам. Андронова оттер Савенков и тихо, почти на ухо сообщил последние новости о массовых проверках, которые не останавливали даже на празднике. Группы, вроде той в угледобыче, сложились много еще где, и комиссия нащупала даже реальные тайные организации бывших чиновников, офицеров, священников, фабрикантов. Правда, народишка там все больше не и кто поумнее либо принял революцию, либо давно уехал. Остались вот такие, — союзы меча и орала. Но, тем не менее, они есть, и они могут вредить, а добрые дяди-дипломаты ищут и находят к ним подходы. Вот Борис и порадовал тем, что есть материал и на послов. Продолжай собирать доказательства. Я радовался, глядя на веселые и плотные колонны рабочих, не забывая махать им. Само собой, но англичанам надо по рукам дать и ответить так, чтобы они зареклись в наши дела соваться. Давай ирландцам поможем. Или вот английским профсоюзом, У них там, по сведениям Вильяминова, всеобщая забастовка назревает. А давай стравим Англию с Америкой. Издадим мемуары про Кимберли и про ограбление поезда. От имени американцев. Сразу въехал в идею Борис. Ну да, детали мы знаем. Англичане сразу поймут, что это писали реальные исполнители. Только нужно очень хорошо с языком поработать. И вообще все обставить так, чтобы на нас и подумать было нельзя. Красивая комбинация получается. А еще у нас есть Индия, где можно помочь национальному конгрессу. Или подбросить американского оружия тем же ирландцам. Да мало ли как можно наступить на мозоль джентльменам. Взять и построить железную дорогу до Тегерана, например. Только уж тут надо будет ухо востро держать. Взбесятся. Наконец на площадь вступила первая конная. Впереди на броневике катился сияющий Нестор. Цитата из песни «Коноармейская» не приводится в соответствии с законодательством Российской Федерации об авторском праве. — Что, песня тоже из писем? — пихнул я в бок Андронова. — Ага, — согласился он. — Ну, а так себе, ты послушай. Среди зноя и пыли мы с махною ходили. Это же ужас, а не слова. — Ну, так поют же. Подвоенных поговорить подошел Фрунзе и тоже помянул англичан. Гадят в Туркестане, возбуждают мелкие нации к свободе. Вот казалось бы, что у нас, что у англичан в основе одно. У них свобода и закон, у нас воля и справедливость. А какая громадная разница? А потому что свобода для одного, а воля для всех. И точно так же с законом и справедливостью. — Банды мы, конечно, гоняем, — продолжал Миша. — Но они будут множиться, пока мы не дадим воду с артом. Будет вода, они сами любую банду закопают. — Михаил Дмитриевич, можно как-то ускорить строительство канала? — Пока никак. — Вырыть-то мы вырыем. Да надо облицовку делать, а то половина воды впустую уйдет. Сейчас разные эксперименты идут. Вроде с бетонным полотном что-то получается... Как будет приемлемое решение, сразу и начнем. Строить. Чем больше я кручусь в этой политической каше, тем больше хочу строить. Может, мне на пенсию податься и заняться, наконец, профессией. Уйти, как Дэн Сяопин со всех постов. Пусть сами разбираются. Наверняка смогут, незаменимых у нас нет. А в крайнем случае я и вмешаться смогу. Над площадью, весело гудя моторами, Прошла тройка красных дуксов М-1920 и рассыпала над колоннами и зрителями тысячи листовок. А красивая машина получилась у инженера Поликарпова. Прямо И-15, только пока на минималках. Я задрал голову в небо и прикрыл глаза ладонью от солнца. Высоко в синеве плыли маленькие облачка, пролетал легкий ветерок, за Василия Блаженного удалялись новенькие самолеты. Эх, хорошо в стране советов жить. Как там дальше-то? Красный галстук с гордостью носить. Надо бы вспомнить. Давно я писем не писал. Только Дашин Ундервуд на новую машинку поменять. Он свое дело сделал...